В оконную дыру валил снег, сочилась дождевая вода или уличная грязь, и это помещение даже очагом не согревалось. Для тепла надо было довольствоваться мангалом, железной или глиняной жаровней, где отлелели угли. Вонь в кладовой стояла ужасная, потому что около оконной дыры снаружи обыкновенно совершались, как и везде, сею семьёй хозяев всякие нечистоты. Но из-за такое помещение приходилось ещё благодарить Бога, потому что кешты брались чуть не с бою. Подобные кладовые, напоминающие скорее могильные склепы, чем жильё, вынуждены были занять под себя не только офицеры и чиновники главной квартиры, сёстры и медики, но и сам начальник штаба имел помещение немногим лучше прочих. А великий князь, главнокомандующий, предпочел остаться в юрте, несмотря на все неудобства. Все же сестры постарались кое-как устроиться и в этих невозможных условиях. По неволе приходилось мириться с тем, что есть. Здесь все дни напролет Надо было им проводить при свечах. Выйдет бывало Тамара на свет божий, подышать немного свежим воздухом. Серебринный блеск снегов, особенно под солнечными лучами, ослеплял и до боли до крупных слёз резал ей глаза. Так что приходилось зажмуриваться и постепенно привыкать к свету. А войдя опять в свою кануру, в глазах бывало становиться до того темно, что в первые мгновения не различался даже огонь свечи. Теснота внутри такая, что и повернуться почти негде было. Но всё это переносилось сёстрами стоически, при сознании своего святого долга, добровольно на себя принятого. В свободные от дела часы, оставаясь у себя в кеشته, Тамара по неволе приглядывалась к окружавшей её обыденной жизни и обиходу семьи своих хозяев. Так как здесь, я и впервые ещё с начала войны, пришлось войти в непосредственное соприкосновение с болгарами. Женщины этой семьи три или четыре раза в день принимались печь себе на очаге кукурузные лепёшки вместо хлеба. И пекли их самым первобытным способом, зарывая тесто прямо в горячую залу. Ни вилок, ни ложек эти целики не употребляли. А ели из общей миски руками или же макая в жижецу куски лепёшек, которые заменяли им ложки. Но до чего всё это было неопрятно. Мясной пищи у них она и не видела, а сказывали ей сёструшки, что разве уж на Рождество или на светлый праздник зарежет хозяин барана. Да и чербу-то они ели только по праздничным дням. А в будни довольствовались сухомятку, кукурузными лепешками и перцем. Вся семья обыкновенно ютилась вокруг очага. Старые и малые сидят себе бывало на корточках и греются. Стена, противоположная входу, имело посредине углубление, вроде печюры, где помещались грубо намолёванные образа: святой Дмитрий, Пантелеймон целитель и другие. По этой стене валялась большая камышовая циновка, которая на ночь перетаскивалась поближе к очагу, и на ней укладывалась спать вся семья в повалку вокруг неугасаемого огня. Спали не раздеваясь, как и вообще все сельские болгары, имеющие обыкновение никогда не раздеваться и никогда почти не мыться. Разве уж перед каким-нибудь большим праздником в семье изрядно-таки наплодилось малых ребят, и годовалые младенцы бросались матерью у очага без всякого призора, часто на гешом без малейшей одежды. И так-то вот в этой кеште, на пространстве каких-нибудь двух, много трех квадратных сажений, проводила всю свою жизнь болгарская семья. В самой гнетущей убийственной обстановке.